Глава 21, 1984 год. Лифт не работает, сухо бросил Громов и зажигал вверх по ступенькам. Маша огляделась. Подъезд был темным, исчерканные смолой стены угрюмо блестели в темноте, словно мокрая. Она знала, что это просто такая краска. Но ощущение было не из приятных. По сравнению с подъездом в ее милой и уютной хрущевке, Этот производил тягостное впечатление. И как бы в подтверждение этих мыслей из темного угла вышла крыса. Именно вышла. Медленно и степенно, будто чувствовала себя здесь полновластной хозяйкой. Остановившись, она повернула голову и посмотрела Маше прямо в глаза своими черными блестящими бусинками. Маша хотела закричать от страха, но не смогла. Шаги грома раздавались уже где-то двумя пролетами выше. «Вы идете?» — позвал он. Маша закашлялась. Крыса, преграждавшая ей дорогу, услыхав голос мужчины, повела усиками и секунду спустя засеменила к лифтовой шахте. Путь освободился. Она взялась за поручень, чтобы не упасть. Тот был липкий и мокрый. Маша отдернула руку. Ноги понесли по ступенькам вверх. Ей чудилось, что позади несется десяток крыс с длинными облезлыми хвостами. И это придало ей сил. Миновав четыре пролета, она остановилась и отдышалась. Свет горел не на каждом этаже, а там, где горел, был тусклым и мерцающим. Синие стены впитывали этот свет с хищной жадностью, наливаясь плотоядной густотой. На подоконнике пятого этажа она увидела тлеющий бычок в жестяной банке из-под кельки. Кольцо сигаретного дыма застыло на уровне глаз, не желая рассасываться. — Долго еще, — хотела она спросить, поднимаясь на шестой, но когда увидела Грома, замершего перед дверью, поняла, что они пришли. Он стоял перед дверью без движения. Маша, и без того перепуганная, решила, что с ним что-то случилось, но потом, спустя пару секунд, когда отдышалась, услышала из-за двери птрель телефонного аппарата. — Мне звонят, — сказал Гром. Маша заметила ключ в его руке, но он будто никуда не спешил. «Открывайте быстрее, может быть, это новости о наших детях. Ну же!» Гром медленно повернулся к ней. «Никто не знает мой номер. Его нигде нет. Я специально заплатил деньги, чтобы его исключили из телефонного справочника. Лена никогда и никому не давала его. Я запретил. Только Маша вдруг вспомнила, что Витя как-то обмолвился, что, мол, у Лены нет телефона. Он даже в журнале посмотрел, но и там его не нашел». — И что это значит? — вымолвила она. — Только Лена знает этот номер. Или человек, которому она его сообщила. Он сунул ключ в замок и повернул три раза. Дверь открылась. Маша подумала, что, как обычно в таких случаях, звонок оборвется. Но он продолжал трезвонить, настойчиво и сердито. Гром медленно подошел к полке с телефоном, посмотрел на аппарат, затем, словно нехотя, снял трубку с рычага. Гром сказала «Слушаю». Маша прижала руки к груди. Сердце ее безумно колотилось. «Какое-то известие о детях? Где они? Их нашли?» Она смотрела в непроницаемые глаза отца Лены и ничего не могла в них прочитать. «Да, я отец Лены Евстигнеевой». «Повторите еще раз», — сказал он в полной тишине. Маша почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. грудь сдавила каменной плитой, — А сердце налилось нестерпимым жаром. «Позвоните папе». «Шифровальный аппарат в руках бандитов». «Лена Евстигнеева. 1 октября 1941 года». «Это все?» Он выслушал ответ. Маша сквозь шум в ушах услышала, как гром повторяет фразу, сказанную, видимо, собеседником. Или специально для нее. Или для того, чтобы лучше запомнить и ничего не упустить. «Где вы нашли записку?» «В дневнике на имя Дениса Крутого?» Гром вопросительно посмотрел на Машу. «Это их одноклассник», — прошептала она, не в силах сдерживать волнение. «А сам дневник?» «В подвале старой избы на окраине воинской части, где проходила зорница», — повторил Гром. «Понятно». Он посмотрел на Машу. Она впилась в него глазами. Ее губы шептали лишь один вопрос. «Спросите, живы ли они?» Гром покачал головой, продолжая слушать собеседника. В конце он сказал, спасибо, что позвонили. О нашем разговоре никто не узнает. Да, я знаю, что делать дальше. Гром опять слушался в трубку. До Маши долетел едва различимый мужской голос. Она вдруг почувствовала к этому незнакомому человеку, нашедшему время, чтобы позвонить и предупредить, огромную благодарность, хотя... Она задумалась. Наверняка он нарушил правила. Присягу. Ведь он сообщил, по сути, конфиденциальную информацию. Значит, действует на свой страх и риск. Особенно учитывая, что ему может грозить. Что еще? Маша заметила, что пальцы Грома, сжимающие трубку, побелели. Фотоаппарат? Гром снова посмотрел на Машу. Теперь он отнял трубку от уха, и оттуда нанеслись отчетливые слова. «Смена!» Он висел на гвозде в избе, прикрытый тряпьем. Там было темно, и мне удалось его незаметно забрать. Как раз сейчас я собираюсь проявить пленку. Уже сделал проявитель и фиксаж. Меня смущает одно. Маша напряженно вслушивалась в далекий голос. Он звучал почти без эмоций, и все же было слышно, что его обладатель взволнован. Дело в том, что эти и другие вещи, несмотря на то, что принадлежат ребятам, которые утром участвовали в Зорнице, они... Как бы вам это сказать? Очень старые. Такое ощущение, что они пролежали там полвека. Дневник этого парнишки, он чуть не рассыпался, когда я его взял в руки. Фотоаппарат сохранился неплохо, только ремешок задубенел и сломался. Я с таким никогда не сталкивался. Гром посмотрел на Машу и едва заметно кивнул. — Спросите, что с остальными детьми? — шепнула она. Гром покачал головой, и Маша сжала кулаки. Он ничего не делал, что она просила. — Я буду ждать вашего звонка, — сказал мужчина и повесил трубку. С минуты он стоял, не шелохнувшись, потом повернулся и сказал. — Они там. — Где? — чуть ли не выкрикнула Маша. — В сорок первом. Поисковый отряд нашел вещи. — Вы слышали? Он сказал, что все очень старое. — Семь человек как сквозь землю провалились. Остальные дети в казармах, с ними все хорошо, но... Ввиду экстраординарности происшествия, там наверняка работает особый отдел КГБ. Проверяют все версии, как я вам и говорил. От захвата заложников до... несчастного случая. В общем, они надеются их отыскать и не могут допустить, чтобы где-то просочилась информация об исчезновении. Иначе наши враги тут же воспользуются, чтобы очернить Советский Союз. Значит, с какой-то затаенной надеждой она взглянула на грома. Ваш. Э, Ваше э, то, что вы хотели сделать, откладывается. Мужчина посмотрел на календарь, закрепленный возле овального зеркала в прихожей. Дата, 15 октября, была несколько раз обведена красным фломастером. Он покачал головой. «Боюсь, отложить нельзя. Счет идет на секунды. Мне нужно обязательно быть...» Он обернулся в сторону темного коридора. Через открытую кухонную дверь на пол ложился тусклый лунный блик. «Там. Иначе все случится так, как он задумал». «Кто?» — с ужасом спросила Маша. «Однако осознание, что она останется со всем этим совершенно одна, испугало ее еще больше». «Человек со стадиона, букмекер, он принимает ставки». Глаза грома загорелись. «Только необычные ставки, о которых все знают, где цена проигрыша пара монет, хотя порой бывают и крупные проигрыши. У него игра идет по-крупному. Цена ставки — жизнь. Илья Шаров в тридцать году...» Он посмотрел на Машу, которая была готова вот-вот упасть в обморок. «То есть тогда это был не Шаров, а другой, очень похожий на него человек, по фамилии Емельянов, должен был проиграть другому бегуну. Это был договор, скрепленной кровью. Но Шаров, то есть Емельянов, по какой-то причине победил. Взыграла молодость, гонор, или он забыл о том, что должен пропустить соперника на последнем круге. Как бы то ни было, он победил. Деньги здесь не главное. История пошла по другому руслу. Его тренера облили кислотой, и он едва выкарабкался Потерял зрение на один глаз, сжег носоглотку и получил жуткие шрамы. А вот Шаров, то есть Емельян, пропал. Я занимался этим делом, начиная с тридцать -го года, когда на стадионе начали происходить довольно странные вещи. Исчезали люди, одних находили мертвыми, другие теряли рассудок и превращались в ходячие мумии. Маша тихонько осела на пуфик, стоящий под зеркалом. Она слушала грома и думала, что все это какой-то страшный сон. В конце концов, мне в руки попало это. Он залез во внутренний карман куртки и аккуратно вынул из конверта, сложенный в четверо лист. Старый, пожелтевший, потрепанный на краях. Аккуратно развернул и протянул Маше. Она взяла лист и уставилась на него непонимающим взглядом. Это был спортивный календарь за 1984 год. Тот самый, что висел у Вити в комнате. Тот самый, где Шаров, вырвавшись вперед, стремился к красивой победе. «Где?» — она закашилась, «Где вы это взяли?» Он покачал головой. «Мне дал это ваш сын. 15 октября 1941 года». Она зажмурилась, голова закружилась, и миллионы ярких звездочек закрутились перед глазами. «Мой сын? Как это возможно? Календарь? Ведь он же висит на стене в его комнате. Я сегодня видела». «Календарь, может быть, и висит, но это...» — он приподнял подбородок, указывая на лист в ее руках. «Заглавная страница, а то, что вы видите, когда заходите в комнату, — страница текущего месяца». Действительно, она посмотрела на фотографию. Справа от нее была сетка на целый год, а не только на октябрь, который висел в комнате. Если не присматриваться, отличить их трудно, разве что фото бегунов крупнее. Лучше видна радость и триумф Шарова. Или как там его фамилия на самом деле? Значит, Витя? Мой Витенька сейчас где-то там? Господи! Она начала заваливаться на бок, но Гром поймал ее и усадил обратно. Он сходил на кухню, налил стакан холодной воды из-под крана. «Выпейте. Вам сейчас нужно постараться сохранять самообладание, если, конечно, вы хотите его вернуть». Она послушалась совета. Холодная вода взбодрила ее. «Но и это еще не все». Маша умоляюще посмотрела на Грома. «Да, к сожалению, не все». Я не знаю, как Емельянов попал сюда, как он стал Шаровым. Но некоторое время назад я снова увидел человека, который принимает ставки. Того самого. На том же стадионе. И снова там бежал Емельянов. И ваш сын был там. Но хуже всего то, что неделю спустя он, то есть они, с вашей соседкой сделали ставку». Маша похолодела. Кровь отхлынула от лица, и она чуть не потеряла сознание. Оля! Вот значит, что за деньги были тогда, когда ее ограбили. Она вспомнила тот день. Витя вернулся позже и был крайне напуган. «Да, кажется, все объяснили нападением маньяка», — продолжил Гром. «И, в общем, были правы. Только кто знал, что у нее с собой крупная сумма? Конечно, кассира сберкасы сберкассы могла входить в преступную группу». Но ее проверили в первую очередь. Она вне подозрений. На работе или где-то еще Ольга Викторовна о крупном выигрыше не распространялась. Я лично поговорил с грузчиком и одной из поварих в столовой, которой она руководила, и уверен, что в коллективе ничего не знали. Получается, только сам букмекер. Если, конечно, она не сообщила об этом вам, а вы кому-то еще. Маша дернула головой с такой силой, что хрустнул шейный позвонок. «Я?» Я понятия не имела ни о каких деньгах. Вот, значит, зачем она так рвалась на этот стадион. Даже купила билеты, когда они пошли во второй раз. Я все удивлялась, чем вызвана эта неожиданная любовь к легкой атлетике. Виду спорта, прямо скажем, не самому зрелищному. Она задумалась. Но даже если так... Зачем этому букмекеру забирать выигрыш? Это же в порядке вещей там... Люди выигрывают, а так пойдет плохая молва. Гром взял у Маши стакан и допил оставшуюся на донышке воду. Во-первых, слишком большие деньги. Даже дураки, которым обычно везет, столько не выигрывают. Во-вторых, Витя. Дело в том, что он предупредил Шарова, что он может проиграть. И когда именно? На последнем круге. Видимо, букмекер что-то заподозрил. А в-третьих... «Вы знаете, что трансляция этого соревнования была прервана? Что само по себе событие из ряда вон выходящее?» Маша задумалась. «Кажется, я помню». Витя в тот день был сам не свой. Вместо того, чтобы идти на улицу, он целый день просидел дома, ерзал как на иголках и все ждал программу «Время». Я запомнила, потому что тоже ее ждала. Но по другому поводу. Мне нужно было подготовиться к политинформации». А Витя ждал именно спортивное отделение. И, кажется, выглядел потом расстроенным. Что-то мне буркнуло и убежал. В спортивной программе объявили, что Шаров пришел вторым. Так все выглядело, но... Кое-кто в этом усомнился. Кто? По крайней мере, два человека. Я и букмекер. Я слежу за Емельяновым, то есть за Шаровым. С тех пор, как обнаружил его выступающим сначала за районную команду... Потом он начал делать успехи и поднимался все выше, пока не попал в сборную. Гром посмотрел на часы. «Времени совсем мало», — сказал он. «Вы должны знать еще кое-что». «Это Витя выкупил магнитофон, который вы сдали в комиссионку». «Да, это так», — повторил он, глядя в ее округлившиеся глаза. «Потому что именно с магнитофона все началось». Именно оттуда раздался голос, и так он связывался с будущим. «С самим собой в будущем!» «Не смотрите на меня, как на врага народа!» «Это не я дал денег!» «Ему помог школьный друг, которого вы хорошо знаете!» «Влад?» — прошептала Маша. Гром кивнул. «Магнитофон в подвале, только не в вашем, а в подвале Влада!» «Вот ключ!» Он протянул ей длинный, странный ключ, подобного которому Маша никогда не видела. «Откуда он у вас?» — спросила она, заведомо понимая, что ответ ей не понравится. Гром покачал головой. — Хватит вопросов. — Я все равно не смогу вам все рассказать, а вы мне поверить. — Сосредоточьтесь на спасении сына и его одноклассников. Слушайте меня внимательно. Через два с половиной часа Маша набрала со своего домашнего телефона номер милиции 02. Я ей ответил слегка заспанный на довольно бодрый голос дежурного. Здравствуйте, меня зовут Мария Крылова. Мой сын должен был вернуться со школьной зорницы, но его все нет. Я позвонила в школу, но там никто не ответил. Я подумала, что он уже вернулся и побежал играть в лес за домом с ребятами. Может быть, они еще не вышли из роли и продолжают играть в разведчиков. Так я подумала и пошла его искать. Дежурный терпеливо слушал ее сбивчивую речь. На окраине леса, там, где он примыкает к гаражному кооперативу, есть старый колодец. Я заглянула, конечно, и туда, мало ли, и мне показалось, будто там кто-то есть. Я так испугалась, что сразу прибежала домой и позвонила вам. Вы можете выслать наряд, посмотреть? В какой школе учится ваш сын? Маша назвала номер. Дежурный зажал трубку, она услышала неразборчивые голоса. Потом он ответил также бодро и даже весело. Только веселость это было чересчур наигранной. Странно, что вам не сообщили. Должны были обзвонить всех родителей. Но приказом командующего московским военным округом генерала Артемьева зарница продлена еще на один день. С ребятами все хорошо. Судя по времени, они уже спят. Так что не стоит волноваться. Что касается колодца, дайте точный адрес. Мы вышлем дежурную машину. «Я не знаю адрес. Это гаражный кооператив «Гудок» с той стороны, где он примыкает к лесу. Сразу за забором на южной стороне есть колодец». «Колодец Моцарта, что ли?» — пробормотал дежурный. «Что вы сказали?» — удивилась Маша. Несколько раз она слышала от Вити. «Да и во дворе это странное название». «Да ничего», — быстро ответил дежурный. «Да, я знаю, где это. Высылаем машину. Спасибо за сообщение». Маша повесила трубку. Она дрожала всем телом и боялась, что стук зубов будет слышно в трубке, но, кажется, все прошло более-менее удачно. Она зашла на кухню, открыла шкафчик и накапала в ложку 30 капель карвалола. Потом подумала, вылила ложку в раковину и достала бутылку коньяка, которая стояла здесь уже года два. Плеснула в кружку на два пальца и залпом выпила. Грудь наполнилась теплотой. Подумав, она повторила — дрожь леглась. Дышать стало легче. Маша взглянула в окно, где в темноте за дорогой выселилась этажка. В единственном окошке на правой стороне здания горел свет. Но она знала, что квартира 36 абсолютно пуста. На деревянной полочке рядом с телефоном лежит записка. «В моей смерти никого не винить». Когда телефон позвонил снова, она уже знала, откуда звонят. Но теперь в ней горела решимость, которой раньше не было. Она знала, что будет делать дальше».